Глава 10. Перекусив хлебом и козьим сыром, Пэдди забрался в крошечный крытый отсек на носу, свернулся калачиком и уснул. Они договорились о двухчасовых вахтах, и сейчас была очередь Финна сидеть у руля. Он сверился с секстантом, взял себе одеяло и завернулся в него. Нашел комфортное положение, в котором можно было просто сидеть и наслаждаться плаванием. Прошло полтора часа, а затем ветер неожиданно стих. Лодка едва двигалась, а поверхность моря превратилась в глянцевый лист черного стекла. «Ой, да ладно вам!» — прошепел Флинн, расстроенный отсутствием прогресса. Он тревожился и хотел бы поскорее попасть на материк. Стоило ему произнести эти слова, как послышалось мощное «вуш», и через секунду флина окатило мелкими брызгами соленой воды. Позади него молния, пристроившаяся на ручке руля, издал взволнованное скви — и подпрыгнул в воздух, с хлопаньем набирая высоту в темноте. Сбитый с толку Флинн сел прямо и потянулся за рогаткой. Позади лодки над поверхностью воды показался огромный черный горб. Это был кит. Затем с другой стороны лодки Флинн услышал еще одно «вуш» и, обернувшись, увидел второго кита, выпускающего фонтан из отверстия на спине. пэди закричал Флинн. «Просыпайся и смотри!» «Что такое?» голос у брата был тонкий сосна педи выбрался со своего ложа и кое как поднялся на ноги что уже моя очередь что орешь флин ахнул вокруг лодки всплывали все новые и новые киты и выстреливали в воздух подсвеченный луной колонны брызг о вау произнес пэдди усаживаясь чтобы посмотреть представление киты поднимались и погружались обратно почти полчаса флинн был заворожен Он слышал, как они пощелкивают и попискивают, переговариваясь. Один кит поднял хвост высоко в небо и хлопнул им по воде, ненароком окатив братьев, как из душа. флин ничуть не возражал. Это было чудесной демонстрацией величины и грациозности животного. А потом, словно по щелчку пальцев, киты исчезли, погрузившись обратно в чернильно-черные глубины океана. Молния вернулся на лодку. Братья дали друг другу пять и обнялись, радуясь, что стали свидетелями столь невероятного зрелища. И будто нарочно, в этот момент вновь задул бриз, наполнив парус и погнав их дальше. «Отлично, обратно спать», — заявил Пэдди, собираясь нырнуть назад в свой отсек. «Эй, братишка, не так быстро», — возразил флин и показал отцовские часы. «Твоя очередь». «Что? Уже...» Пэдди никак не мог в это поверить. флин вручил ему часы. «Следи за курсом», — сказал он, прежде чем забраться на свое ложе. «И не усни», — Пэдди скривился. «И тебе тоже доброй ночи». К тому времени, как вахта Пэдди закончилась, ветер дул непрерывно, и лодка уверенно делала 20 узлов. За то время, что потребовалось, чтобы спустить фок и поставить гикошкот, скорость ветра дошла до 30 узлов. Море тоже делалось неспокойным, порывы ветра освежали. Несмотря на малую площадь паруса, лодка неслась вперед точно ракета. Пэдди забрался на свою лежанку и попытался уснуть, но из-за движения лодки его кидало то на одну стенку корпуса, то на другую. Вскоре он был сыт этим по горло, натянул джемпер и выбрался обратно наружу, с несчастным видом усевшись рядом с флином «Веселье закончилось», — заметил он. «Похоже на то», — ответил брат. «Зато, по крайней мере, мы плывем быстро». флин был прав. Лодка летела невероятно стремительно, и все набирала скорость по мере того, как ветер поднялся сперва до 40 узлов, а затем и до 50. Они скользили между огромными волнами, которые поднимались вокруг, и флин налегал на руль, пытаясь направить лодку под углом к волнам, чтобы не зарываться в них носом. Пэдди убрал на парусе один риф, дополнительное полотнище. Рискованное упражнение, когда океан бурный. Так площадь их паруса сделалась даже меньше, но разница оказалась невелика, ветер дул с такой силой, что они могли бы плыть вперед и вообще без паруса. Теперь характер океана совершенно изменился. Огромные черные глыбы воды вздымались во тьме за спинами мальчиков, то и дело падая и разбиваясь, высвобождая водопады белой пены, которые скатывались с гребней. Флин, который до сих пор сидел у руля, Быстро теряя силы, делал все, чтобы избежать столкновения с ними. Он заставлял лодку выделывать совершенно дикие повороты, чтобы убраться с пути разбивающихся волн. Пэдди работал с парусом, пытаясь сделать так, чтобы в него не били чудовищные порывы ветра, грозящие перевернуть лодку вверх дном. Иногда они все-таки попадали под обрушивающуюся волну, и лодка страшно кренилась на борт. Дважды она зарывалась носом так сильно, что руль взмывал воздух и их пугающе заносила. Братья держались изо всех сил. Теперь не было никакой возможности сверяться с курсом. Тучи спрятали из виду луну и звезды, и потом лодка неслась так ретиво, что все силы мальчиков уходили лишь на то, чтобы просто не вылететь за борт. Они щурились, пытаясь что-то разглядеть сквозь потоки дождя, и вынуждены были кричать, чтобы товарищ услышал. Завывающий ветер визжал в снастях, угрожая сорвать парус с мачты. Если бы они могли, они бы вообще убрали парус, но сейчас пытаться проделать это было слишком опасно. К счастью, их мама сшила прочный парус, и он держался. А вот лодка — это было другое дело. Пэдди видел, что найтовы — крепежные тросы, которые удерживали поперечные балки трех отсеков, из-за колоссальной нагрузки начали слабеть. И до тех пор, пока море не успокоилось, он мало что мог с этим поделать. Лодка теряла жесткость, и Флину становилось все труднее и труднее управлять ей. Наконец, на востоке забрежжил слабый проблеск света. Ветер продолжал яростно дуть, но свет дня развеял часть ужаса. По крайней мере, теперь мальчики видели, когда гигантские волны, вздымавшиеся над ними, были готовы обрушиться. Но к этому времени лодка уже была серьезно повреждена. Пэдди достал одну из запасных веревок, чтобы укрепить Найтовы, Но это оказалось невозможно, да еще и предельно опасно. Через несколько минут мальчик сдался. «Бери связки бамбука», – распорядился Флинн с угрюмым выражением. Пэдди отвязал две охапки и вернулся на кокпит, точно краб, переползающий камень. «Лодка скоро развалится, да?» – спросил он. «Да». Им ничего не оставалось делать, только ждать. Мальчики сели рядом, вцепившись в связки бамбука в ожидании неизбежного. Лодка скользила по воде со скоростью, в которую было невозможно поверить. Каждый раз, скатываясь с волны, в самой нижней точке она перекашивалась. Вся ее конструкция скрипела и ходила ходуном, и Пэдди с флином видели, как Найтовы один за другим развязывались и начинали расходиться. «Приготовься», — сказал флин и братья съежились на кокпите, собираясь прыгнуть за борт. Пэдди взглянул на брата. «Вот и все?» — он был напуган. Флинн посмотрел на него в ответ и улыбнулся. «Ты не забыл, что всегда говорила мама с папой, укладывая нас в кровать? У вас есть все, что нужно. Никогда не сдавайся. Помни об этом». Пэдди кивнул. «Ладно, буду помнить». Он взглянул на море. Огромные серо-зеленые пики воды уходили вдаль, точно горная цепь. Где-то там, позади, остался их остров. Послышался громовой треск, и лодку сотряс страшный удар. Федди почувствовал, как вибрация прокатилась по его телу. Он не мог заставить себя посмотреть туда, откуда донесся звук. Вместо этого он поднял взгляд к горизонту и почувствовал, как лодка взлетает, подхваченная сзади поистине громадной волной. Мальчик услышал рев, с каким волна обрушилась, и приготовился к столкновению со стеной воды, которая, наконец, уничтожит лодку. За миг до удара, как раз в момент, когда они взмыли на гребень волны, Пэдди мельком увидел перед собой горизонт. Вдали за бушующим морем и хлещущим ливнем виднелось темное пятно. Земля.